Глава сорок восьмая — Все сказал? — Сделал, да. Никаких записок не писал, словами передал. Че-то по сто раз переспрашиваешь вечно. Блядь, не труби, тише говори. А переспрашиваю я, потому что знаю тебя, Степашка, слишком дохуя хорошо. В гараже было темно, поэтому Леха Шаман не увидел, как морщится Степан Степанович. Как он что говорил? Продолжал в полголоса шаман. «Ты что, ну ничего такого не говорил?» Обрадовался, брат, мол, живой, запрыгал прям или манил его. «Запрыгал? Блять, Степа, если ты мне напиздел где-то, я... Сука!» Он попытался опереться на локоть, но рухнул обратно на перепачканное машинным маслом и кровью одеяло. Физрук приложил максимум усилий, чтобы не вздохнуть с облегчением. Из-за нервика, из-за поя, он бы точно сейчас спалился. Зачем он вообще во всё это ввязался? Решил помочь другу детства, блядь, встрял в непонятные бандитские расклады. Фу. Хорошо хоть жена, рассердившись из-за синьки, демонстративно перестала с ним разговаривать, а так бы задрала вопросами: чего он вдруг так зачистил в гараж, где и машины-то давно не было?" Москвич Достался Степанычу от отца и в последние двадцать лет с места не двигался, только ржавел и гнил, пока не в меру энергичный тесть не вызвал грузовик и не оттаранил остов автомобиля в пункт приема металлолома. Шаман скорчился, полежал и выдохнул. «Самое главное, — сказал, — смотри мне, Степашка, реально не проотвечайся сейчас. Лучше скажи, если не получилось. Мне знать надо, что дальше» ничего не будет. Слово «пацана». Дворовая клятва прозвучала из уст раненого бандитского лейтенанта странно, но не то чтобы неуместно. Пацанами в Ростове и его окрестностях оставались до старости. Если, конечно, до нее доживали. Отвечать надо было очень осторожно и убедительно. Степаныч Ненавидел себя за то, что при виде восьмиклассников психанул, сдриснул из подъезда и не выполнил Лёхиного поручения. Признаваться в проколе дураков не было, поэтому физрук решил потянуть время. Вдруг Лёха снова лишится сил и уснёт. «Так сказал, конечно. что то лишь. Слушай, а что вы с баламутом-то не поделили? Ты вроде говорил, что у меня вылетело». «Нихуя я тебе не говорил». Ощерился с пола шаман, вдруг словно помолодевший на пятнадцать лет и готовый выдать лошаре Степашке шпалу. Что-то вроде щелбана, но технические изощрённее и гораздо больнее. «Завезуй, канифоль плавит заебал. Точно вспоминай, что брату сказал. Дословно, понял, блядь?» Несмотря на прохладный, неотапливаемый гараж, Степаныч вспотел и захотел выпить. Точнее, выпить-то он в последние пару недель хотел непрерывно, просто сейчас это желание превратилось в электродрель, бесшумно на неуклонно впивающуюся ему в мозг. Дословно «сейчас» он закатил глаза и начал с понтом вспоминать, забыв, что в темноте понтомим разглядеть было невозможно. «Так», — сказал, мол, «езжай к родителям в Новошахтинск, отсидись там, пока Лёха свою ситуацию не разрулит» прям завтра двигай лучше на попутках правильно же все вопрос был что называется на засыпку это было понятно по неожиданно вкрадчивому тону степаныч засветился ну как все не все сказал что никому из пацанов сейчас доверять не варик даже если будут предлагать помочь докинуть все такое будут спрашивать говорить не знает где лёха он и так не знает «Я ж тебе сказал, блядь, себя не добавлять ничего!» Физрук заткнулся и мелко задрожал. «Ладно, это... все, спасибо. От души!» Из темноты вдруг донёсся вздох и звук скрипнувших зубов. Лёха ворочался, пытаясь не задеть рану в боку. «Лёш, давай пожрать принесу», — выдавил Степаныч, в котором боролись облегчение и ненависть к себе. «Тебе вычухиваться надо». После паузы шаман вяло отмахнулся, после чего вспомнил про темень. С пола донеслось. «Воды принеси, сушняк долбит пиздец». Физрук кивнул, потом угукнул, приоткрыл дверь гаража и боком выбрался на улицу. Успело стемнеть. С неба срывался противный мелкий дождь. Пахло характерной южной осенней сыростью. Двор... Привычно превратился в огромную лужу, освещенную редкими фонарями. Степаныч вздохнул, матюкнулся и выудил из кармана Олимпийки мятую пачку Петра Первого. Курить было тошно, но не курить не получалось. И как он только умудрился встрять в такие блудники! Полуживой Шаманов обнаружился у него на пороге сразу после возвращения с ненавистной экскурсии. Говорить он почти не мог... Постоянно оседал на подъездный пол и пачкал все вокруг кровищей. Степаныч был хотя алкаш, но не дурак. Так, по крайней мере, он обычно отвечал на бесконечный пелёс жены. Хер его знает, что там не поделили бандиты, но Лёху надо было спрятать и выходить. Так он сто процентов будет по груб жизни обязан старому школьному другу. рук зажег сигарету не с той стороны, вдохнул смрад горящего фильтра и выругался». «Это у нас и есть гражданин Ребезинский, да?» — донеслось из темноты. «Надо же! В такую погоду и в такое непростое для страны время по улицам шароебиться вместо того, чтобы перед телевизором сидеть. По гражданину и специфическому ментовскому сочетанию канцелярита с матюками Степаныч понял, что в настоящие блудники он встрял только сейчас, в эту самую минуту». Сигарета выпала из его ослабевших пальцев. Майор Азаркин брезгливо, как кот, ступал между лужами, стараясь не слишком загадить форменные брюки. Затея эта была безнадежной, еще и потому, что рядом семенил участковый с раскрытым над головой старшего по званию зонтом. Участковый дороги не разбирал, каждым шагом поднимая фонтаны грязных брызг. Все, Рахимбеков, иди погуляй». Мне с гражданином наедине поговорить надо. Зонт оставь. Пухлый участковый грустно покосился из-под зонта на черное небо, но спорить не посмел. Съежился и захлюпал в сторону подъезда, под козырьком которого можно было спрятаться от дождя. Азаркин молча подождал, пока тот удалится на достаточное расстояние. Все это время он буравился из рука нехорошим взглядом. «Чем, так сказать, обязан, товарищ майор?» Степаныч попытался включить свое природное обаяние, но получилось не очень. Он клял себя за то, что закурил прямо у гаража. Если шаман там захрапит или что-нибудь уронит, придется слишком многое объяснять. Быстро выяснилось, что Степаныч клял себя напрасно. У милиции все было продумано». «Тут дело такое, гражданин Ребезинский. Ориентировка поступила, что на районе прячется опасный преступник, разыскиваемый из-за убийства, рэкет, хулиганства, ну там, полный букет. Страшный, страшный человек. Натуральный бандит. Ходим, видите, с товарищем Рахимбековым по квартирам, опрашиваем возможных очевидцев, а вас дома нет. Ну где нормальный мужик вечером может быть, кроме дома? Правильно, в гараже». «Вот меня товарищ Архимбеков и привёл». «А вы тут как тут». Что-то в этой истории не складывалось. Но Степаныча захлёстывала такая паника, что было не до ментовского вранья. Такая, а я... А, а что я? Я... Это... Учитель в 43-й школе. Педагог. Где я и где бандиты? Чем я могу? Я... не Я... Ты паякай мне, блядь, ещё ощерился собеседник» которому быстро надоело играть в дядю Стёпку. Всем соседям по синьке распиздел, что с шаманом со школы вась-вась. Участковый вон и то в курсах. Эти дебил конченый. Молча проклинавший себя, водку, жизнь и снова себя, физрук успел подумать, что если шаман сейчас это услышал, то ему, Степану Степановичу точно жопа. Вне зависимости от того, чем и как закончится этот мучительный разговор. «Так я, товарищ майор, закладываю. Ну, бухаю, то есть». Степаныч решил, что врать сейчас совсем не вариант. «Оно же, знаете как, по синему делу. Привираю иногда, без выгоды, чисто для интереса. Да Лёха и старше меня. Откуда мы, Вась-Вась?» «Лёха, значит, да». Поинтересовался майор и без паузы добавил. «Гараж открой». «Так я не сядешь» перебил Азаркин. Он даже не угрожал, просто спокойно предсказывал будущее. Степаныч замер. В детстве он зачитывался биографиями пионеров-героев Марата Козея, Вали Котика и, разумеется, Павлика Морозова. Все эти книги с незначительными вариациями рассказывали более или менее одну историю. Как отважный мальчик строил козни врагам, попадался им в лапы но, вопреки разного рода издевательствам и пыткам, описания которых маленький Степашка почему-то особенно любил, не терял присутствие духа и никогда не предавал старших товарищей и не выдавал пионерскую тайну. Будущий «Стакан-Стаканыч» подолгу мечтал о войне с американцами. Он бы ушел в партизаны, попался бы врагу в плен и только смеялся бы в их уродливые рожи, не обращая внимания на мучения. Не на того напали. Нет в мире силы, способной сломить волю советского пионера. Взрослый Степаныч развернулся, взялся за мокрую ручку гаражной двери и потянул ее на себя.